Гитлер объявляет войну. Яростное нападение японцев на находившийся в Пёрл-Харборе американский Тихоокеанский флот, начавшийся в 7 часов 30 минут утра в воскресенье 7 декабря 1941 года, явилось для Берлина, как и для Вашингтона, полной неожиданностью. Хотя Гитлер и дал Муцуоке устное обещание, что Германия присоединится к войне в войне против Соединенных Штатов, а Риббентроп вторично обещал то же самое японскому послу осиме эти заверения не были протокольно оформлены и подписаны. А японцы ни словом не обмолвились о Пёрл-Харборе во время переговоров. Кроме того, в этот момент Гитлер был по горло занят. Он наводил порядок среди своих заколебавшихся генералов и отступавших войск. В Берлине наступила ночь, когда служба прослушивания иностранных радиопередач перехватило первые сообщения о внезапном нападении на перл харбор Чиновник отдела печати Министерства иностранных дел немедленно сообщил Рибентропу эту потрясающую новость. Но тот вначале не поверил ему и страшно разгневался, что его побеспокоили. Он заявил, что сообщение является, вероятно, пропагандистским трюком врага и приказал не тревожить его до утра. Поэтому, давая показания на Нюрнбергском процессе, Риббентроп вряд ли грешил против истины, когда уверял, что это нападение явилось полной неожиданностью. Мы считались с возможностью нападения Японии на Сингапур или, может быть, на Гонконг, но мы никогда не думали, что нападение на Соединенные Штаты послужит нашим интересам. Однако, вопреки тому, что он говорил трибуналу, он страшно обрадовался случившемуся. Или, во всяком случае, такое впечатление произвел он на Чиана. «Вечером был телефонный звонок от Риббентропа», писал Чиана 8 декабря в своем дневнике. Он очень доволен нападением японцев на Соединенные Штаты. Он выказывал такую радость по этому поводу, что мне не оставалось ничего, кроме как поздравить его, хотя я не совсем уверен, что это событие принесет нам пользу. Муссолини был тоже рад. Он давно стремился внести ясность в отношения между Америкой и державами Оси. В понедельник, 8 декабря, в 13 часов, генерал Осима направился на Вильгельмштрассе, чтобы выяснить у Рибентропа позицию Германии. Он потребовал сразу же официально объявить войну Соединенным Штатам. Рибентроп ответил, радировал Осима в Токио, что Гитлер как раз совещается в генеральном штабе, обсуждая вопрос о том, как соблюсти формальности объявления войны и в то же время произвести хорошее впечатление на немецкий народ, и что он, Риббентроп, передаст ему нашу просьбу сразу же и сделает все, что в его силах, чтобы решить все это как можно быстрее. Нацистский министр иностранных дел сообщил также послу, что сегодня утром, то есть 8 декабря, Гитлер отдал приказ немецкому военно-морскому флоту атаковать американские корабли, где бы и когда бы они ни встретились. Однако диктатор с объявлением войны медлил. Фюрер, согласно записи в его ежедневном календаре, поспешно выехал в Берлин в ночь на 8 декабря и прибыл туда на следующий день в 11 часов утра. На Нюрнбергском процессе Рибентроп утверждал, что он говорил фюреру, будто Германии не обязательно объявлять войну Америке по условиям Тройственного пакта, поскольку Япония показала себя явным агрессором. «Условия Тройственного пакта обязывали нас оказать помощь Японии только в том случае, если она сама подвергнется нападению». Я направился к фюреру, объяснил ему юридические аспекты сложившейся ситуации и сказал, что хотя бы приветствовали нового союзника в войне против Англии, но это означало, что мы имеем теперь и нового противника, с которым придется иметь дело, если мы объявим войну Соединенным Штатам». В тот момент фюрер очевидно придерживал сомнения, что теперь Соединенные Штаты будут вести войну и против Германии. Поэтому он приказал мне вручить паспорта американским представителям. Это было то самое решение, которого ожидали в Вашингтоне Рузвельт и Хэл. На них оказывалось определенное давление, чтобы Конгресс объявил войну Германии и Италии 8 декабря, тогда же, когда была объявлена война Японии. Но они решили повременить. Бомбардировка Пёрл-Харбора вывела их из затруднительного положения. А сведения, которыми они располагали, убедили, что своевольный нацистский диктатор сделает это еще раз. Они размышляли это над перехваченным донесением посла Осимы из Берлина в Токио от 29 ноября, в котором сообщалось. Рибентроп заверил японцев, что Германия присоединится к Японии, если та окажется втянутой в войну против Соединенных Штатов никак не связывая немецкую помощь с обстоятельствами, которые можно расценивать как агрессию. Это был карт-бланш, и у американцев не осталось сомнений насчет того, что сейчас японцы настойчиво требуют у немцев в Берлине уважать взятые на себя обязательства. Немцы согласились их уважать, но только после серьезных колебаний Гитлера. Он назначил заседание Рейхстага на 9 декабря но потом перенес его на два дня, то есть на 11 декабря. Как докладывал позднее Рибентроп, фюрер, очевидно, принял решение. Он был сыт нападками Рузвельта на него и на нацизм. Он больше не желал мириться с акциями военного характера, предпринимаемыми американским флотом против немецких подводных лодок на Атлантике, про которые почти в течение года постоянно твердил Редер. Его ненависть к Америке американцам нарастала, и что оказалось для него в конечном счете хуже всего, усилилась тенденция к катастрофической недооценки военного потенциала Соединенных Штатов. В то же время он сильно переоценивал военную мощь Японии. По существу он поверил, что когда японцы, обладающие самым мощным, по его мнению, флотом в мире, расправятся с англичанами и американцами на Тихом океане, Они обрушатся на Россию и помогут ему завершить его великое завоевание на Востоке. Спустя несколько месяцев он говорил некоторым из своих последователей, что считал вступление Японии в войну исключительно ценным уже в силу выбранного для этого момента. Это произошло фактически в тот момент, когда превратности русской зимы оказывали наиболее сильное давление на моральное состояние нашего народа и когда каждый в Германии был удручен тем, что рано или поздно Соединенные Штаты вступят в войну. Японское вмешательство, с нашей точки зрения, было весьма своевременным. Нет также сомнения в том, что внезапный и мощный удар Японии по американскому флоту в перл харборе вызвал у него восхищение, тем более что это была внезапность такого рода, к которой он сам так часто прибегал. Об этом он сказал послу Асиме 14 декабря, когда награждал его орденом. «Вы верно выбрали метод объявления войны. Этот метод является единственно правильным». Он сказал, что это соответствует его собственной системе, то есть затягивать переговоры. Но если очевидно, что другая сторона заинтересована только в том, чтобы без конца откладывать решение, срамить и унижать тебя, и не собирается идти ни на какие соглашения, тогда следует вносить удар, и как можно более тяжелый, а не тратить время на объявление войны. У него стало радостно на сердце при получении известия о первых операциях японцев. Он сам вел переговоры с бесконечным терпением, например, с Польшей, а также с Россией. Когда же он понимал, что другая страна не хочет прийти к соглашению, он внезапно, без всяких формальностей, наносил удар. Так он будет поступать и впредь. Существовала еще одна причина, по которой Гитлер так поспешно решил присовокупить Соединенные Штаты к устрашающему списку своих врагов. Доктор Шмидт, который в ту неделю без конца курсировал между имперской канцелярией и Министерством иностранных дел, указал на эту причину. У меня сложилось впечатление, что Гитлер с его неистребимой манией величия, ожидавшей объявления войны с Соединенными Штатами, хотел сделать это первым. Нацистский правитель подтвердил это в своей речи в Рихстаге 11 декабря. Действительно, 10 декабря Берлин был так обеспокоен, как бы Америка не объявила войну первой, что Рибентроп строго-настрого предупредил Томпсона, немецкого поверенного в делах в Вашингтоне, не допускать никаких необдуманных заявлений, по которым государственный департамент мог бы уяснить, что намеревается предпринять на следующий день фюрер. В длинной радиограмме 10 декабря нацистский министр иностранных дел передал текст заявления, которое он собирался сделать в Берлине американскому поверенному в делах ровно в 14.30 11 декабря. Томпсону предписывалось нанести визит государственному секретарю Хеллу часом позже, то есть в 15.30 по берлинскому времени вручить копию заявления, запросить свой паспорт и возложить на Швейцарию дипломатическое представительство Германии в США. В конце депеши Рибентроп запретил Томпсону вступать в какие-либо контакты с государственным департаментом до вручения ноты. «При любых обстоятельствах, — предупреждал он в депеше, — мы не можем допустить, чтобы американское правительство опередило нас». Каковы бы ни были колебания у Гитлера, приведшие к на два дня намеченного заседания Рейхстага, из захваченных депеш, которыми обменивались Вильгельнштрассы и немецкое посольство в Вашингтоне, и других документов Министерства иностранных дел явствуют, что фактически фюрер принял свое роковое решение 9 декабря, в день прибытия в столицу с русского фронта. Два дополнительных дня, очевидно, потребовались нацистскому диктатору не для раздумий, а для тщательной подготовки выступления в Рейхстаге, с тем, чтобы оно произвело должное впечатление на немецкий народ, у которого, как хорошо понимал Гитлер, сохранились воспоминания о решающей роли Америки в Первой мировой войне. Ганс Дикхоф, который официально все еще являлся немецким послом в Соединенных Штатах, но отсиживался на Вильгельмштрассе с тех пор, как обе страны отозвали своих послов осенью 1938 года. 9 декабря сел за составление длинного перечня антигерманских акций Рузвельта, необходимого фюру для его выступления в Рейхстаге. 9 же декабря Томпсон в Вашингтоне получил указание сжечь свои секретные коды и бумаги. «Меры осуществлены как приказано», — радировал он в Берлин в 11.30 дня. Впервые начал он осознавать, что происходит в Берлине, и вечером намекнул Вильгельм Штрассе, что американское правительство, вероятно, в курсе назревающих событий. «Здесь считают», — сообщал он, — «что в течение 24 часов Германия объявит войну Соединенным Штатам или, по крайней мере, разорвет дипломатические отношения».